Глава вторая. Ариадна постоянно думала о Марке. Сначала он ей только внешне понравился, но когда они начали общаться, оказалось, что он большой умница и настоящий джентльмен. Перед дамами он открывал двери, подавал им руку, помогал снять куртку. Он делал не смущающие комплименты, ни о ком дурно не отзывался, был на вы даже с алкашами. Их на кладбище много крутилось. Фамилию Марк носил не отцовскую, а материнскую. Был Михайловским. «Почему?» – спросила Ари. «Она лучше сочетается с твоим именем?» «На «ты» они пусть не сразу, но перешли». «Я было домяном до четырнадцати. Когда получал первый паспорт, решил сменить фамилию на материнскую. Папа ушел из семьи, когда я стал первоклассником. Я копил обиду на него половину своей маленькой жизни. Она вылилась вот в такой протест». «И когда вы с отцом помирились?» «Два года назад, когда мама не стала». Умирая, она попросила меня найти отца. Я исполнил ее волю. Не сразу, но мы сблизились. И теперь не разлей вода. Я отца обожаю и уважаю. Он порядочный человек. Даже то, что не стал тянуть лямку брака, а честно сказал жене о любви к другой, его характеризует с лучшей стороны. Теперь я это понимаю. Он сейчас с той женщиной? Нет, хохотнул Марк. Не с той, ни с какой бы то ни было. Живет один. И ничего не хочет менять. «Как думаешь, у него что-то было с моей крестной?» «Вряд ли. Принести чувство через годы можно только в том случае, если оно платоническое. Естественно, это мое субъективное мнение». Ариадна мысленно с ним согласилась. Для нее самый светлый образ мужчины – это папа Бэби, герой фильма «Грязные танцы». Все влюблялись в мускулистого танцора в исполнении Патрика Суэйзи, а Ари не могла оторвать глаз от главы семейства Хаусман. Она мечтала о таком мужчине все свое отрочество – Хотелось взрослого, серьезного, даже строгого, худощавого, густоволосого, с крупным носом и усталыми темными глазами, желательно доктора. Поэтому первой реальной ее любовью стал хирург по фамилии Майер, который удалял ей аппендикс. И с ним, естественно, у Ариадны ничего не было. Венск вы приехали, чтобы проведать Эрнеста?» Продолжила она интересоваться семьей Адамянов-Михайловских. Пусть осторожно, но Ари начала мечтать о том, чтобы войти в нее. Если что, Кока поможет. Нет, по делу. Папа унаследовал комнату своих родителей после их смерти, и она стоит запертая, доходы не приносит. Они так и не выехали из коммуналки? Нет, ждали расселения, но им двум старикам никто не давал отдельную квартиру, потому что они остались на 26 метрах. Сейчас студии меньше. Отец хочет отделить их комнату и продать под коммерческое помещение. Нанял риэлтора, но понадобилось личное присутствие владельца для оформления. После поминок именно Марк развез Марию и Ариадну по домам. Причем вместе с госпожой Лавинской вышел Гурам, а молодежь еще болтала в машине. Потом они переписывались, а утром Марк позвал Ари на завтрак в сетевую кофейню. Как раз за поеданием сырников с ягодами и состоялся их разговор. Жаль не затянулся, потому что кое-кому нужно было на работу. После нее Ариадна отправилась к Оке, И та горошила. «Завтра мы едем в Москву». «Мы — это кто?» «Гурам и его сын, ты и я. Из собак возьмем только дуру-нюру. Остальных куда?» «Матери твоей». «Кока, она не согласится за ними приглядывать. Но главное не это. Меня с работы не отпустят». «Я уже со всеми договорилась». «Когда успела и каким образом?» «Сестре сказала, что ради устройства твоего личного счастья нам нужно поехать в столицу. Марк тебе подходит по всем параметрам. И видно, что вы друг другу нравитесь». «Я ему?» «Да», — сказала, как отрезала Мария. «А с работой все еще проще». «Гурам, между прочим, спичрайтер одного известного депутата Государственной Думы». «Кто?» — переспросила Ари. «Еще про нынешнюю молодежь говорят, что они потерянное поколение», — покачала головой Кока. Тикток якобы испортил ребят. А нет, не он. Новая школьная программа, ЕГЭ. Вы поколение Пепси не лучше». «С вами нам, естественно, не сравнится. «Сто процентов», — проигнорировал сарказм Кока. «Гурам пишет речи для политиков. Они же тупые. Не все, но большинство. Тот, с кем сейчас сотрудничает лирик, — представитель правящей партии, и у него есть интересы в Энске». «Ты попросила работодателя Гурама отмазать меня от работы?» «Зачем? Я просто намекнула твоему начальнику, что для него это важно». Оставила номер приемной депутата, чтобы позвонил и в этом убедился. Думаю, не стал. Страна изменилась, строй, уклад. Выросло новое поколение людей, а рычаги давления все те же. Я поражена. Зачем нам ехать в Москву? Гурам обещал мне организовать эфир на Первом канале. Марии уже было не остановить. Она вспомнила о своем звездном статусе. И передача будет посвящена мне. Бенефис Марии Лавинской. Как звучит, а? Так давай отправимся туда сразу после того, как он все организует. Процесс уже пошел. Едем завтра. Ари пожала плечами. Если ее отпускают с работы, то она готова. Осталось убедиться в том, что Кока не бредит. Но начальник, которому она позвонила, заверил девушку в том, что четыре дня в счет отпуска ей будут выданы, и попросил не задерживаться. Как-никак конец квартала. «Сомнений больше нет?» усмехнулась тетка. «Где мы будем жить?» «У Гурама. Он любезно предоставляет нам две комнаты в своей квартире. Но если он нам будет мешать, уедет к сыну. Я постараюсь сделать так, чтобы лишней оказалась ты». «Вот спасибо», — пробормотала Ари. «Дура, это для твоего же счастья. Тебя отселим к Марку, и там уж не плашай». «Не умею я». «Что?» «Не плашать. С мужиками веду себя неправильно, даже с теми, что не особо нравится. А Марк мне очень симпатичен». «Я заметила. Но не волнуйся, я тебя наставлю», — игриву подмигнула Мария. Она за последнюю неделю очень изменилась, как птица феникса с пепла восстала. Выглядела блестяще и отлично себя чувствовала. Только на похоронах перенервничала и выпила пару таблеток. «А еще подарю платье твоей мечты», — Ари удивленно возрилась на коку. «В стразах и перьях. И где возьмешь?» «Есть у меня заначка. Ты о ней не знаешь». В 1985 году я должна была сниматься в грандиозном фильме. В музыкальной комедии в стиле старого Голливуда, а в джазе только девушки. Три главных героя. Я и двое мужчин, притворяющиеся женщинами. Мы разучили тексты, свои певческие партии, нам уже пошили костюмы, декорации сварганили. Но началась перестройка, сухой закон в СССР, а по сценарию мы выступали в кабаках, много пили. Я так понимаю, мне достанется платье мужчины-актера, который это умудрился присвоить. В моё ты не влезешь. А я запросто, спустя 37 лет. И куда мы пойдем в стразах и перьях? На телевидении, конечно. Ради этого я бы даже уволилась с работы, радостно взвизгнула Ари. Хорошо, что таких жертв не требуется, но платье тебе придется постирать вручную, а еще помыть и причесать дуру -нюру и помочь мне собрать вещи. Ариадна на все была готова. Быстро сбегав домой, взяв необходимое, она отправилась к Коке. не чувствуя ни голода, ни усталости, принялась за дела. Но сначала примерила свое платье. Оно пришлось в пору. «Боялась, что не влезешь», — сказала тетя, увидев племянницу в наряде. «Но ты за последние дни схуднула. По марку сохнешь». «Скажешь тоже», — засмущалась Ари. «Да не краснеет ты. Это так здорово быть в кого-то влюбленной. И для фигуры полезно. Почему, думаешь, я сохранила стройность?» «Потому что мало жрала». — напомнила она тетке ее же слова. — И много влюблялась. Тогда о еде даже не думаешь. К счастью, неудобный для Ари разговор прервал телефонный звонок. Мария взяла со столика сотовой. Начала разговор с музыкального «Алло». — Мария, здравствуйте. Это Павел. Мне хотелось бы поговорить с вами и Гурамом, без свидетелей. Можно это как-то устроить? — Конечно. Только не знаю, когда. Ближайшие дни у меня заняты. «Может, сегодня? С Гурамом я договорюсь». «О нет, мы завтра вместе с ним едем в Москву, и мне нужно собираться. Я не отниму вас много времени». «Ни минутки нет. Меня приглашают на телевидение, и нужно тщательно подготовиться. Давай в Москве встретимся. Мы как раз у Гурама остановимся». «Хорошо. А вы меня с собой не захватите?» «Со мной едут Ариадна и Нюра, а еще два чемодана концертной одежды. Боюсь, места в машине не найдется». Арик, которая слышала разговор... Стало немного совестно. Могли бы и потесниться, чтобы парню помочь до столицы добраться. Билеты, если их покупать за сутки, стоят космических денег. «Слышал о каком-то сервисе, типа попутчики», — продолжила тетка. «За символическую плату можно добраться куда угодно». «Спасибо за совет. Как только доберусь, я вам позвоню». «Хорошо, всего доброго». И она отключилась. «Сурово ты с ним». «Не нужно нам пятое колесо в телеге. Я сяду сзади с Гурамом и лохматой дурой, а ты рядом с водителем. Проведем шесть часов дороги с удовольствием. Как считаешь, о чем Паша с вами хочет поговорить?» «О нашем общем с его дедом прошлом. Он думает, что смерть Эрнеста как-то с ним связана». «А ты?» «Красивым женщинам думать вредно», — закончила разговор Кока, после чего отправилась в свою комнату, чтобы решить, что с собой взять. Ариадна же поплелась в ванную, стирать платье и мыть Нюру. Спать она легла за полночь, но тетка разбудила ее уже в шесть утра. — Ты почему платье неаккуратно повесила? — сердито проговорила она. — И это вместо доброго утра. — А? Они мятые. Все равно их потом гладить. — С ума сошла. Нельзя этого делать. Ткань расползется. — Отпарим, значит. — Вот иди и... — В Москве, Кока. В дороге помнуться в любом случае. Но Мария все равно не отстала. Она волновалась перед дорогой. И возвращение в столицу ее пугало, это было видно. Давненько она не покидала родной Энск. Тут госпожа Лавинская себя чувствовала уверенно. И для местных телеканалов, если снималось, то в обычной одежде. Нарядной, безусловно, яркой, подчеркивающей фигуру, но не в стразах и перьях. А на общероссийское телевидение Мария собиралась ворваться искрящей кометой, произвести фурор. Эфир на Первом канале может дать ей многое, даже реанимировать карьеру. Тетки и семидесяти нет, и она хороша. Увы, уже не поет, хотя если сравнить с современными исполнителями, эх, у нее еще неплохой голос. Мучается давлением, но играть не главные характерные роли может. В итоге выехали раньше времени, потому что Мария достала всех, в том числе Марка, передавая ему просьбы и наставления, больше похожие на приказы, через отца. «Мы соберем все пробки, он, ведя машину. И в Балашихе постоим, и на Мкаде, и на Кутузе. Два часа по домам посидели бы и добрались за намеченные мною шесть часов. Я знаю трафик подмосковных и столичных дорог. Встанем, я буду тебя развлекать», — бодро проговорила Ари. Но ей не пришлось этого делать. По пути они попали в легкую аварию. Ничего серьезного, но ГИБДД пришлось вызвать. Сотрудники дорожной инспекции Марка и развлекали.